Десятая, в которой повествуется о злом коварстве, славных подвигах и трудностях жизни с воином-оборотнем. «Вот на нем, на прадеде нашего свартхевде-медвежонка, можно сказать, и оборвалась удача сего славного рода», — неторопливо повествовал наш Ярл. «Надо сказать, что в последнее время отношение ко мне Хрёрика стало более сердечным». И вовсе не потому, что я зарезал торса на Ярла. Эко Невидаль завалил Хускарл, признанного единоборца. Мало ли кто кого завалил. Что есть краткий миг личной победы в сравнении с уходящими в вечность деяниями предков? Суета и не более. Смешно думать, что уважающий себя воин упирается исключительно ради бабла. Бабло — это, так сказать, мерило успеха. А вот передаваемая из поколения в поколение слава — это уже на века. Аж до самого Рагнарёка, и Хрёрику Ярлу, Инглингу, потомку, пусть и очень-очень отдалённому, самого, страшно сказать, Одина, считавшему времени днями, а поколениями, истинные приоритеты были очевидны. И вот, наконец, Ярл познакомился с моей, так сказать, родословной. Пусть это лишь имена отца и матери, но уже по одним именам можно выстроить правильную цепочку. И Ярл её выстроил. Не то, чтобы тут так уж сразу верили на слово джентльменам. Если придет какой-нибудь немытый фрукт и объявит, что он сынишка какого-нибудь иностранного канунга, его слова, может, и не станут оспаривать в открытую, но непременно пригласят, так сказать, на фехтовальную дорожку. «Ах, сын канунга, отлично! Калитак, продемонстрируйте-ка, молодой человек, как у вас обстоят дела с традиционными мужскими искусствами. Плавание ладно!» Может, у вас там и моря нету, а вот навыки работы с оружием — это непременно. И манеры, чувство собственного достоинства, понятие о чести. Законы могут быть различны, обычаи и условности тоже, но чувство собственного достоинства, храбрость, самоуверенность, чтобы не сказать наглость, для человека хорошей крови так же естественны, как для собаки умение чесаться задней лапой. «Не ведая о том, я был нашим ярлом просчитан, взвешен и в данном случае, в отличие от библейского, найден достаточно увесистым, чтобы не положить конец моим притязаниям на благородство, а счесть меня принадлежащим к уважаемому роду». В пользу этой версии работали еще две вещи то, что я раньше не распространялся на тему собственного происхождения, и то, что моя вольная интерпретация семейных связей XX века прошла детектор лжи в лице Рунгер Тармульфовны. Но я отвлекся. Сейчас речь шла не о моей родословной, а о славном генеалогическом древе «Свардхёвде Медвежонка». Одаль, которым нынче управляла его матушка, был приобретен отдаленными предками много лет назад, еще во времена легендарного канунга во «Широкие объятия. С тех пор владения рода неоднократно увеличивались аж до того времени, когда за руль встал прадедушка Свартхевди. Тут удача роду и изменила. Началось с того, что дедушка Рунгерт, единственный сын своего папы, потерял изрядную часть имущества в неудачный шторм торговой экспедиции на север и сам едва не откинулся от пустяковой, но вдруг загноившейся раны. Все шло к тому, что славный род на нем и закончится, но положение спасла вовремя подвернувшаяся бабушка Рунгерт, профессиональная финская вельва, колдунья, то есть. Излеченный дедушка взял ее сначала наложницей, а потом, после рождения папы Армульфа, ввел в рот и дровал все права законной жены. Финка родила мужу еще троих сыновей, один другого краше, по местным понятиям, разумеется. Рожа кирпичом, плечи шире, чем дверь в сортир. Счастливый отец научил детишек всему, что положено, а затем опочил в собственной постели. К этому времени старший из сыновей, прозванный полудатчанином и слывший большим хитрецом и удачником, уже успел не только жениться написанной красавице, но и породить дочь Рунгерт. До сыновей дело не дошло, но какие у Армульфа годы! Да и братья, можно сказать, на выданье. Вот бы еще деньжат немного подкопить, чтобы и они могли начать достойную семейную жизнь на собственной земле. Словом, сыновья устроили папе роскошное погребение, на покойниках в Дании не экономили, и на полученном в наследство от папы к отправились приумножать родовое имущество в уже известную мне Альдейгью-Ладогу, где в то время заправлял почтенный батюшка князя Гостомысла. Расторговались отлично, набили трюм мехами, воском и рыбьей костью, как минимум утроив вложенное, да и тронулись в обратный путь. Кость имеется в виду моржовый клык, а может и мамонтовый, как полагают некоторые. Поначалу судьба им благоприятствовала почти до самого дома. Но буквально за десяток переходов от Селунда Кнор Армульфа и его братьев угодил в шторм. Не то чтобы очень сильный, но Армульф решил не рисковать богатым и не любящим сырости товаром и пристал к берегу. Это было неправильное решение, но ни Армульф, ни его братья этого еще не знали. Они полагали, что датский ярл, владевший этим берегом, добрый друг их семьи. Так оно и было, до тех пор, пока этот самый ярл не узнал, что в кноре Армульфа и его братьев целое состояние. Они же сами ему и рассказали на щедром пире, данном в честь дорогих гостей. Услыхав об этом, Ярл стал еще радушнее, выставил самое лучшее пиво и порадовал гостей дорогими подарками. Армульф в ответ обещал дариться еще щедрее. Увы, он не знал, что отдарком станет Кнор совсем содержимым. Ночью, когда сытые и пьяные братья вместе с командой уснули, Ярл преспокойно перерезал всех и забрал не только свои подарки, но и все товары вместе с очень хорошим кнором, построенным их отцом, в прошлом добрым другом Ярла. Конечно, это было грубым нарушением законов гостеприимства, в частности, и законов Дании в целом. А поскольку шил в мешке не утаишь, то информация о преступлении дошла не только до несчастной вдовы, но и до самого канунга Харика. Не нынешнего, а его отца. Однако Ярл не сидел сложа руки, а загодя прислал канунгу такие щедрые дары, что тот охотно согласился с его версией происшедшего. Кнор Братьев вовсе не приставал к берегу со своими владельцами на борту, а просто сел на мель у берегов Ярла. И тот, по береговому праву, вполне законно забрал себе и Кнор, и все, что на нем было. Узнав о злодействе, а также о том, что правосудие ждать бессмысленно, жена, вернее уже вдова Армульфа-полудатчанина, во всеуслышание объявила, что отдаст дочь и весь богатый одель мужа тому, кто отомстит убийце. Это был поступок. Ведь в то время мать Рунгерт была достаточно молода и хороша собой так что вполне могла бы наладить и собственную личную жизнь. Однако вдова предпочла месть. Впрочем, и Хрёрик Ярл счёл необходимым об этом упомянуть, нашлись злые языки, которые утверждали, что матери Рунгерт больше нравится самой управлять наследственным одолем мужа, а ведь случись так, что дочь её, а равно и она сама, выйдет замуж, собственность по праву перейдет к её мужу. Надо отметить, что еще жива была старая финская Вельва, бабушка Рунгерт. Но она в хозяйственные дела не вмешивалась, зато многие говорили, это она надоумила невестку принести упомянутую выше клятву. Случилось это лет двадцать с небольшим тому назад. То есть дочь Армульфа была еще совсем юной, лет 13-14, однако уже успела прослыть непревзойденной красавицей и заполучить прозвище «Улыбка фрейи Впрочем, красота красотой, но я уже достаточно хорошо знал скандинавов, чтобы понять, богатое приданое значит намного больше, чем внешность невесты. Армульф, полудатчанин, слыл человеком небедным, и насчет приданого можно было не сомневаться, так что женихов у Рунгерд было в избытке. Странное дело. Как только оказалось, что в придачу к руке дочери Армульфа идет жирнющий куш в виде целого оделя, женихов вдруг резко поубавилась не потому что задача поставленная матерью рунгерт была невыполнимой очень серьезные люди настоящие профессионалы приценивались так сказать к вопросу вопрос о том чтобы уговорить безутешную вдову аннулировать обед даже не поднимался обед это святое Каждый уважающий себя викинг хоть раз в жизни, торжественно поставив ногу на полено или положив руку на кабанью шкуру, брал на себя те или иные обязательства перед лицами богов и собственных корешей. Крутость клятвы зависела от крутизны самого викинга и от количества выпитого. Обеты бывали весьма суровые. Иногда, помимо главного условия, брались и дополнительные. Например, не мыться и не стричь ни волос, ни ногтей, пока негодяй, зарезавший четвероюродного племянника поклявшегося, не будет призван к ответу.